Глава двадцать седьмая. Пайр. Он нарушил собственные правила. Идиот. Его не должно было быть на свадьбе. Никс контролировала процесс, как они и договаривались. К тому же он бы стал помехой, и все это знали, включая его самого. Но каждый раз, когда он думал о том, как его чертов отец прикасается своими мерзкими, обогренными кровью руками к Темпест. Становилось тяжело дышать. Чёртовы эмоции вышли из-под контроля в тот самый момент, когда он вытащил её замёрзшее тело из моря. Она чуть не утонула, пытаясь спасти его людей. Она могла умереть. Для него всё изменилось. Многие годы он думал только об отмщении. Пайр посвятил делу свою жизнь но теперь осознал, что есть нечто, от чего он не мог отказаться. Его пара. Слишком много времени ушло на то, чтобы он, наконец, признался в этом самому себе. Ник тебя прикончит. В его жизни всегда присутствовали опасности, что не давало ему обзавестись собственной семьёй, женой, и детьми. До сих пор он не мог пойти на такой риск. Он мрачно улыбнулся. «Но что, если он женится на сокрушительной убийце?» Не осознавая того, Темпест вписывалась в его жизнь. Пайер самую малость сменил положение, скрываясь в тени непосредственно над церемонией. Люди Ник столпились поблизости, приковав взгляды к происходящему снизу. Роскошная публика, состоящая из важных павлинов и прекрасных дам, перешептывалась и сплетничала в ожидании будущей королевы. Челюсти сомкнулись под черной маской, когда Мэйвен скользнул в зал через дальнюю дверь. Что замышлял скользкий сводный братец? Мэйвен неторопливо прошел по проходу и занял место в первых рядах. Пайра посмотрел на короля, заметив его суровый взгляд, направленный на сына. Король и наследник что-то не поделили? Пригодится в будущем. Китсуны старался не обращать внимания на то, насколько хорошо выглядит отец. Король Дестин стоял у алтаря, с головы до ног одетый в красное и золотое, высоко вскинув подбородок и широко расставив ноги. Мощная фигура. Пайер воздержался от рыка. Несмотря на то, что он в большей степени походил на мать, нетрудно было разглядеть сходство между ним и королем. Заиграли музыканты, и взгляд Пайра обратился к дальним открывшимся дверям собора. Все мысли об отце исчезли при единственном взгляде на Темпест. В груди защемило, когда она сделала первый шаг. Агония, иначе описать ее воздействие на него невозможно. Она выглядела великолепно. Слишком красивая, почти неземная. Изысканное платье волочилось за ней, как свежевыпавший снег, а холодные бриллианты, обвивающие шею, сверкали на свету. Серебряная корона на голове выглядела так, словно сделана специально для нее. Она выглядела безукоризненной, идеальной и элегантной. Именно такой должна быть королева. Безмятежное выражение ее лица не обмануло его. Темпест изучала зал всегда остаётся гончей. Когда она приблизилась к центру комнаты, её шаги немного замедлились, но девушка всё равно продолжила путь. Он обернулся посмотреть на короля и застыл. Хищная ухмылка Дестина и собственнический блеск в его глазах вывели Пайра из себя. Первый взрыв Никс сотряс здание, сигнал. Пайр подал знак своим людям атаковать. «Никто не будет смотреть так на его пару. Никто!» Их люди спрыгивали со стропил ворущую толпу придворных и на спины ничего не подозревающих стражников и солдат. Люди кричали, пытаясь подняться на ноги. Они направились к выходу, сбросив обувь и оставив парики и веера, а также тех, кого не сбили с ног, во избежание расправы. Пайер не испытывал к ним никакого интереса. Нет он смотрел только на короля Дестина. Паэр крался по комнате, подбираясь к алтарю. На него бросился стражник, но он нырнул под его руку и, развернувшись, ударил мужчину рукоятью меча в висок. Стражник рухнул на пол, подобно мешку с картошкой. Паэр встал, снова глядя на алтарь. Дестин двигался по проходу, безумно размахивая мечом, нападая на любого, кто осмеливался приблизиться, друга или врага. Лысеющий мужчина взвизгнул, когда от одного королевского взмаха острие меча вонзилось в его выдающийся живот. Он отполз в сторону, а Дестин на этот раз зарубил одного из людей Никс. Глаза Пайра налились яростью, когда он подобрался поближе. «Король сегодня умрёт. Ему плевать на всех, кроме себя, и Дестин разрушит королевство кирпичик за кирпичиком. Он твой отец. Пайер засомневался на мгновение и покачал головой. Нет, монстр всего лишь внес ничтожный вклад в его создание. Он демон, который задушил молодую женщину, просто потому, что она родила ребенка и избежала, чтобы спасти собственные дитя. Он приблизился к Дестину, не сводя с него глаз. Острый слух Пайра едва успел уловить свист лезвия, рассекающего воздух. Он метнулся вправо, выругавшись, когда кинжал полоснул его по левой щеке, сорвав маску с лица. Он развернулся лицом к нападавшему, капюшон откинулся назад, открыв седые волосы. На сегодня он принял обличье Мэла. Принц усмехнулся, сжимая в руке меч. Мэйвон, его сводный брат, сплюнул на пол. «Я убью тебя, ты, грязный ублюдок!» Пайр размял шею и оглядел принца. Младший брат, безусловно, похож на их отца. Но в то время как король весь состоял из мышц, принц обладал изворотливостью змеи, быстрый и гибкий. В его характере присутствовало что-то одновременно слабое и жестокое. Его стало бы даже жаль, если бы не полный ненависти, расчетливый блеск в глазах. «С дороги, мальчик!» — прорычал Пайер, парируя новый удар, а затем атаковал принца тычковыми ножами. Плавным движением Мэйвен увернулся. Принц скривил губы в леденящей душу хмылки. «Ну уж нет, лис, я пролью твою кровь!» Пайер сдерживал гнев, пока они вели свой танец, периодически атакуя и защищаясь, нанося удары и уклоняясь, вскидывая кинжалы и отступая. Времени на потасовку не было. Нужно покончить с ним, просто убить его и поставить на этом точку. «Он твой родственник?» Он зарычал возненавидев саму мысль о том, что этот скользкий придурок как-то с ним связан. Краем глаза он уловил всполохи белого. Взгляд метнулся к Темпест, ведущий бой с нападавшим в два раза превышающим ее размеры. Пайер сделал шаг в ее направлении. «Посмотри, что ты делаешь, идиот!» — закричала Никс, появившись из ниоткуда, размахивая дубинкой. она ударила Мэйвена по голове и его глаза закатились, после чего он рухнул на пол. Меч заскользил по камню, остановившись у ног Пайра. Сестра сердито смерила его взглядом. «Тебя, дурака! Чуть не выпотрошили!» «Не в первый раз!» — ответил он. Никс покачала головой. «Я должна была догадаться, что ты не сможешь держаться подальше. А теперь включай голову!» её дядя все решил. «Темпест не пострадает!» Он ухмыльнулся. «Он ей для этого не нужен!» «Не нужен!» Никс схватила его за руку и потащила к выходу. её изысканный наряд покрывала кровь. «Пора отступать и по-настоящему придерживаться плана!» Он уперся каблуками. «Нужно покончить с Дестином!» Никс устало посмотрела на него. «Он ушел, брат!» Пайер оглянулся через плечо, всматриваясь в царящий вокруг хаос. «Короля не видно. К черту все!» «Ты не можешь сейчас срываться на мне. Мы потратили столько времени на планы!» — проворчала его сестра. «Даже в таком обличии тебя могут узнать!» Сегодняшнее представление стало демонстрацией слабой обороны короля. Они планировали посеять хаос и испортить день свадьбы. Несмотря на то, что он страстно желал загнать короля в угол, для него это стало бы его последней миссией на земле. А Пайр планировал прожить долгую жизнь. Солдаты заполонили собор, пробиваясь сквозь охваченных паникой придворных. Никс права, пора уходить. Их превосходили численно. Он глубоко вдохнул и сосредоточился на том, чтобы полностью вскрыть свои белые уши от взглядов. Действие причиняло боль и притупляло слух, но было необходимым шагом. Сбросив чёрный плащ на пол и обнажив безвкусную одежду, он сжал руку Никс. «Готово?» — пробормотал он. «Да». Они побежали к двери, спотыкаясь и крича. Пробираться сквозь толпу людей было легко. Приходилось лишь имитировать страх и ужас. Паэр затаил дыхание, когда солдаты пробирались мимо не удостоив их даже взглядом на выходе из церемониального зала. Люди видели только то, что хотели видеть. Покинув, наконец, толпу, они добрались до верха лестницы. Кожу между лопаток начало покалывать. Он замедлил шаг и внимательно оглядел созданный хаос, чтобы найти того, кто наблюдал за ним. Из-под опущенных ресниц он взглянул вверх и замер встретившись взглядом с королем, стоящим двумя этажами выше. Отец медленно моргнул, а затем улыбнулся, прежде чем отошел от перил. Никс потянула его за руку, увлекая вниз по лестнице, пока он пытался переварить то, что только что произошло. Дейстин никак не мог его узнать. Он был совсем ребенком, когда король видел его в последний раз. Когда они бежали, Пайер не мог отделаться от ощущения, что что-то пошло не так.